Исповедовать. Вы думаете, это так нужно? Необходимо, друг мой? Без исповеди брака не будет. Так требует наша церковь. Опуститесь-ка на колени вон на ту скамеечку для молитвы, пока я буду одеваться, и постарайтесь как следует очистить передо мной свою совесть. Геюму пришлось повиноваться, и вот теперь стоя у подножия алтаря аббат любовался необычной, но в то же время прекрасно составленной парой, которая казалась элегантной, несмотря на запыленную одежду, новобрачной во всем черном с букетом роз, который только что сунула ей в руки Мари Кантен. Бледная и красивая вся светилась благодаря своей прозрачной коже и большим затуманенным глазам, в которых заря неожиданного счастья разбросала мерцающие блестки. Она слегка опиралась на Гийома, а он рукой поддерживал ее под локоть, немного наклонив свое худое мускулистое тело в нежной покровительственной позе. Его глаза, глаза хищника, блестели от счастья и гордости, в которой чувствовался вызов. Через несколько мгновений на свет появится Агнестремен, и вместе они заложат основу еще одной династии на земле и на море, и ее здоровая кровь придаст еще больше силы и мощи целой стране. «Возьмитесь за руки», — приказал священник под римскими сводами, почерневшими от времени и сырости, раздались священные слова, согласно которым два существа отныне и вовеки объединились в одно целое, пока смерть не вернет каждому из них его индивидуальность. Произнесенный гиомом «да» прозвучало, как удар гонга, и Агнес ответила ему, словно эхо, охрипшим от волнения голосом, Кольцо, которое он надел на обнаженную руку своей жены, на следующий день после смерти у Аскура Агнес бросила в колодец символ ненавистного брака и отослала наследнику Сардоникс с гравировкой, подаренной в день помолвки. Дала ему мадемуазель Леусуа. Она досталась ей от матери и было велико, но Агнес прозовев от радости, тотчас предусмотрительно положила на него другую руку, будто хотела защитить жизнь слабой птицы. Такое же кольцо, принадлежавшее когда-то покойному Леосуа, молодая женщина надела на безымянный палец Гийома, и оно ему прекрасно подошло. Я так счастлива, произнесла старая дело, смахивая слезу. Пусть это будет моим свадебным подарком. Так мне еще больше кажется, что вы мои дети. Других нам не нужно, сказал Геом, обнимая ее. Я попрошу уменьшить кольцо Агнес. При выходе из церкви молодоженов ожидал сюрприз. Рыбаки, собиравшиеся с началом прилива выйти в море, Устроили им неожиданную овацию, разбудив жителей соседних домов. Скоро в порту появилось немало шерстяных косынок, накинутых поверх ночных рубашек и наспех нахлобученных чепцов, из-под которых на плечи выбились косы. Все собрались в наспех открытом трактире, чтобы выпить за здоровье молодых. «Странную свадьбу я вам устроил, милая», — сказал Гийом, сажая Агнес позади себя на коня и отправляясь вслед за потантеном, чтобы отвезти ее в дом на тринадцати ветрах. — Вам, наверное, хотелось бы соблюсти декорум? — Вроде того, что я уже пережила? — О нет, Гийом, ни за что. Сегодня ночью у нас был настоящий праздник. Под приветственный возгласы гостей, которых Тремен позвал на новоселье, сонный конь тихо повез молодых супругов по ночной прохладе, ступая по разбитой дороге вдоль живой изгороди из ежевики, жимолости и заросли розовой наперстянки.